Глава 14 На следующий день я почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы самостоятельно отправиться в уборную, хотя в итоге пожалела об этом. Отхожее место представляло собой небольшой каменный садик, выступавший над севром из наружной стены монастыря. Внутри пахло сыростью и эхом отдавалось приглушенное ракотание реки, Деревянная скамейка с дырой в ней нависала прямо над водой внизу. Стоило мне войти внутрь, слабость восставшего передалась мне, и к тому времени, когда я, пошатываясь, вышла оттуда, бледная и вспотевшая, все, кто ждал своей очереди, выглядели так, словно не очень-то им и хотелось в уборную. Восставший был в плохом настроении, которое стало еще хуже, когда мы вошли в лазарет. «О, как раз то, что нам нужно», — бросил он. Над моим тюфяком, оглядываясь по сторонам, стоял Чарльз. Исцеленных пациентов с расстройством живота еще утром отпустили, убрав их ложа. В зале осталось мое покинутое место, над которым стоял Чарльз, и еще около дюжины тюфяков. Недоумение солдата постепенно сменялось тревогой. Я видела, как он опустился на колени и осторожно приподнял один из углов моего матраса, словно надеясь найти что-то под ним. Увидев меня, солдат вскочил на ноги и смутился. «Анна!» — воскликнул он с облегчением. «Чарльз? Я не привыкла, чтобы люди были рады меня видеть и не знала, что сказать, и остановилась на короткой благодарности. Спасибо, что привел меня к сестрам. Он, скорее всего, и являлся тем самым солдатом, обнаружившим меня во дворе. Никто из остальных не знал моего имени. Я должен был сделать это раньше. Твои руки...» Я почувствовала неприятный спазм в животе, прежде чем он продолжил. Почему ты не рассказала мне о скверне? Это было неважно. Очевидно, сказав так, я совершила ошибку. Чарльз шагнул ко мне, излучая искреннее беспокойство, но я инстинктивно отступила назад. Я была благодарна, что сестры постирали мою одежду и вернули ее мне, так что мне не пришлось стоять перед ним в одной лишь сорочке. Он открыл рот но так и не успел заговорить. Снаружи кто-то закричал. Этот крик был мне знаком. Не так давно, практически ежедневно, его причиной становилась я. «Маргарита». Чарльз схватился за рукоять меча и поспешил наружу следом за мной. Маргарита избегала меня. Я не видела ее с тех пор, как мы подслушали разговор целителей прошлым вечером. Мы обнаружили девушку во дворе перед лазаретом. У ее ног валялся разбитый ящик со стеклянными банками и соломой, в которую они были завернуты, рассыпавшиеся по улыжникам. Девушка страдальчески прижимала одну руку к груди. Массивный силуэт Жана возвышался над ней, озаренный лучами низкого зимнего солнца. Вокруг них уже собралась тревожно гудящая толпа. «Он напал на нее!» — выкрикнул кто-то. «Нет», — слабо протестовала Маргарита, — «я просто испугалась, вот и все, а он пытался помочь». Ее возражение затерялось в нарастающем шуме сердитых голосов. «Я видела, он схватил ее, чуть руку не сломал». Было нетрудно собрать воедино все, что произошло. Маргарита пыталась донести тяжелый ящик, и Жан, который, вероятно, ждал Чарльза снаружи, заметил это и попытался вырвать его у нее из рук. Но остальные видели абсолютно иную картину. уродливые, замотанные в бинты, на целую голову выше обычного человека, Жан выглядел монстром, угрожающим симпатичной голубоглазой Маргарите. Он не подавал никаких признаков осознавания происходящего, за исключением того, что отступил назад. Его огромные кулаки сжались, а на челюсти ритмично вздувались желваки. «Это его сила!» «Она неестественна», — прошептала женщина передо мной. «Не все в порядке с головой, я слышала». «Он одержим», — говорила другая. Я и не думала, что ситуация может усугубиться, но Чарльз, расталкивая народ широкими плечами, проложил себе путь вперед, и взгляд Жана упал на меч. Гигант заревел, подобно раненому животному, и выбросил руку вперед, сбив кого-то с ног. Люди, падая и крича, бросились в рассыпную. Чарльз выругался и начал отстегивать меч, но худшее уже свершилось. «Спокойно», — призывал солдат, — «он не причинит вам вреда». Но никто не слушал. Я видела, что Чарльз пытается помочь, но это только еще больше расстраивало Жана. По крайней мере, один друг уже погиб по его вине, а возбужденная толпа слишком напоминала очередную битву. «Остановитесь», — процедила я. Меня тоже никто не услышал. Я протиснулась сквозь толпу, пока не достигла места в центре, и встала прямо перед Жаном. «Остановитесь!» Я не могла вспомнить, когда кричала в последний раз. Было так больно, словно голос тянули из горла щипцами. Все затихли и в замешательстве уставились на меня. К счастью, никто больше не смотрел на Жана. К несчастью, теперь все они пялились на меня. После того, что пережили эти люди, я не могла винить их за испытываемый страх. Некоторые из них видели, как одержимые солдаты разоряли их города, убивая людей, которых они любили. Я знала, каково это, когда что-то напоминает тебе об ужасных вещах, происходивших с тобой. Но более того, я знала, каково это быть Жаном». Ропот начал потихоньку оживать. Мой резкий возглас пресек его словно нож вы знаете, как он стал таким?» Никто не ответил, но, по крайней мере, они снова замолчали. «Он был солдатом», — объявила я, — «и сражался, чтобы спасти вас всех». Это, казалось, их проняло. Лица многих окрасились багрянцем стыда, несколько человек отвернулись. Затем раздался вызывающий голос. «Артемизия Наймская спасла нас!» Я прошерстила толпу взглядом, пока не нашла человека, сказавшего это. Может быть. Но если бы он не сражался за тебя сначала, ты бы была мертва еще до ее прихода. Мне не хотелось, чтобы это прозвучало столь угрожающе, но, видимо, получилось именно так. Жан сделал шаг назад, натолкнувшись на человека, стоявшего позади, затем пробурчал что-то похожее на извинение и скрылся, опустив голову. о, -о, -о. «Мне действительно нужно было увидеть тебя в такой момент», прокомментировал восставший. Так же стремительно, как и возникло, напряжение в толпе испарилось. Собравшиеся не были плохими людьми, просто слишком многое пережили. Люди стали молча расходиться, помогая подняться упавшим. Некоторые бросали виноватые взгляды на Жана, который, сгорбившись, держал руки перед лицом, словно закрываясь от невидимых ударов, не реагируя на осторожные попытки Чарльза опустить их. Я наблюдала за тем, как все расходятся, когда мою спину заколола, сигнал о том, что кто-то буравит меня пристальным взглядом. Это была Маргарита. Она смотрела на меня широко распахнутыми глазами, слегка приоткрыв рот, словно хотела что-то сказать. Что бы там ни было, я не хотела слышать. У меня возникло подозрение, что это может стать последней каплей. Я отвернулась и растворилась в толпе. Артемизия. Было темно, и Маргарита разбудила меня, встряхнув. Сначала мне в голову пришла ужасная мысль, что она хочет поговорить о том, что произошло с Жаном. Я думала притвориться спящей, но это было невозможно, потому что я сильно вздрогнула, когда послушница коснулась меня. Ее присутствие было почти осязаемым, молчаливое, нерешительное, а она нависла надо мной. Я насторожилась и перевернулась. За спиной Маргариты горели лампы, превращая ее волосы в пушистое сияние вокруг смуглого лица. Царила глубокая ночь и все вокруг спали. Тебе нужно спрятаться, прошептала она. Леандер, здесь! Он что-то ищет. Тебя, подсказывало выражение ее лица, хотя она и не смотрела мне в глаза. Маргарита вложила в мои перевязанные руки сверток и отодвинулась в ожидании. «Меня охватило облегчение, когда стало ясно, что это. Мои перчатки — единственная вещь, которую сестры еще не вернули. Я быстро сорвала бинты и натянула их на ладони, но когда Маргарита выпросительно взглянула на мои ботинки, я покачала головой. Со своими искалеченными руками я потратила бы слишком много времени, чтобы зашнуровать обувь, и мне не хотелось, чтобы она это лицезрела». «Кладбище», — сказала я. Маргарита всегда ненавидела ходить на кладбище в наимсе. Она дрожала, пока шла со мной по темным окрестностям, хотя это я шагала босиком, и это под моими ногами была ледяная галька. Один раз она едва не вскрикнула, когда раздуваемый ветром лист пронесся перед ней, и я поняла, что она приняла его за паука. Маргарита до ужаса боялась этих насекомых, что стало одним из самых первых поводов для разногласий, возникших уже через несколько дней после того, как мы начали жить в одной келье. Я лишь хотела показать ей, что они безвредны, но когда попыталась продемонстрировать это, подобрав одного и протянув ей, она не разговаривала со мной целую неделю. Моя спутница побледнела, когда я потянула ее в сторону в темного, зловещего, ворот которого стояли слегка приоткрытыми. Приглушенный свет пробивался сквозь ржавые решетки, серебристым ореолом очерчивая увядшие цветы, которыми были усеяны ступени. «Мне и одно здесь хорошо», — сказала я ей. «Ты можешь идти». Она переступила с ноги на ногу, плотно закутанная в плащ. Казалось, девушка собирается спорить. Я бы надеялась, что она не предложит остаться со мной. Как бы великодушно подобное не прозвучало бы со стороны Маргариты, я полагала, что это значительно увеличит мои шансы быть пойманной. Я окинула мавзолей более внимательным взглядом и постаралась придать голосу должное воодушевление. Наверняка там полно пауков. Не могу дождаться. Это было все, что потребовалось, чтобы обратить ее в бегство. Я прошмыгнула сквозь открытые ворота в мавзолей. Пол был сырой и грязный. В углах лежали скользкие коврики из гниющих листьев. Вдоль стен до самого потолка были выстроены небольшие запечатанные строительным раствором ящики, полные кремированных останков. Тени, клубящиеся вокруг них, потянулись было ко мне, но тут же отпрянули испуганно гримасничая, учуяли ли восставшего. Невзирая на собственное плачевное положение, мне было жаль их, они хотели лишь немного моего тепла». Просто из любопытства. Когда ты выбираешь место, где спрятаться, то всегда предпочитаешь самые неприятные варианты из возможных. Я осмотрела наше окружение, а восставший, ты вообще-то мертв? Это не значит, что мне нравится находиться рядом с другими мертвыми. Огрызнулся он, что, как я предполагала, было вполне справедливо. «Обычно мне тоже не нравилось находиться рядом с другими людьми. Некоторое время мы ждали в неловком молчании». «Я чувствую священника», — произнёс он без всякого предупреждения. «Он идёт в этом направлении, разговаривая с монашкой». Дыхание мое прервалось. Я ожидала, что Леандр проверит килейный трапезную лазарет, но не это место». В холодном воздухе раздались слабые голоса. Я вскарабкалась на липные украшения и приподнялась, пальцами нащупывая в крошащемся растворе уступы, чтобы выглянуть в крошечное зарешеченное окошко, вмурованное в стену мавзолея. Кладбище было окутано темнотой, но я различила смутное движение двух фигур, идущих по дорожке. Серые одеяния сестры рассмотреть оказалось легче, «Если бы не бледная кожа и золотистые волосы Леандра, он бы полностью сливался с ночью. Похоже, клирик шел куда-то целенаправленно. Я немного расслабилась, когда стало ясно, что он не искал меня, а объявился в монастыре по каким-то другим делам, почти не спавший, бродящий в необычные часы. Если бы он был здесь не ради меня, то его визит, очевидно, связан со старой магией». Я не слышу, о чем они говорят, шепнула я разочарованно. Я слышу. Восставший замер, а затем мир вокруг меня изменился. Стены мы зале стали дынчатыми и прозрачными, словно витражное стекло. Мне больше не нужно было выглядывать в крошечное окошко. Я могла видеть погосты надгробия, вдалеке прямо сквозь камень, окружавший меня. Их очертания менялись подобно туману над водой. Я видела, как клубятся тени внутри других мавзолеев, незаслоненные камнем. Их формы напоминали яркое переливающееся серебро, а в дальних зданиях монастыря, в келейной и лазарете, сияли золотые огоньки, подобные свечам, только это были не свечи. Я увидела, как один из них медленно скользит мимо аккуратного ряда других огоньков и поняла, что это был человек, сестра, патрулирующая между тюфяками с дремлющими беженцами они были душами, живыми душами. От них исходило тепло даже на расстоянии. Я ощутила дрожь в животе, напряженное желание подойти ближе потянуло меня вперед, словно заблудшего путника в холодную зимнюю ночь, привлеченного далеким теплом костра. Я вцепилась в прутья, мои руки больше не состояли из плоти, они выглядели как тени с золотыми прожилками. «Что ты со мной сделал?» «Именно так я воспринимаю мир. По крайней мере, частично». «Да успокойся ты, монашка. Если бы ты прошла обучение, то узнала бы, как это делается. Это элементарный навык. Даже священники с реликвиями теней могут это делать. Хотя, естественно, чувства теней не идут ни в какое сравнение с моими». Я открыла было рот, и он укоризненно произнес «Молчи, слушай!». Я собралась с силами и принялась осматривать призрачное кладбище, пока снова не увидела Леандры и сестру, теперь уже как пару теневых фигур, чьи души освещали их изнутри, подобно светильникам. У кадильниц, висевших на их поясах, висела ядовито-красная дымка. Благовоние сообразила я. Их голоса звучали подобно эху в длинном туннеле, слегка искаженно, но гораздо громче, чем раньше. «Это должно случиться сегодня ночью», — говорил Леандр с раздражением. «Вы не можете обратиться к записям собора?» — поинтересовалась его собеседница. «Я уже пытался. Документов, что я ищу, не существует». «Или», — предположила я, — Кто-то заметил, что он сует свой нос в те вопросы, в которые не следуют, и спрятал тексты подальше. «Тогда отправляйтесь в скрипторий, ваша светлость. Мы храним наши труды там». Несмотря на то, что я не видела выражения лица сестры, в ее ровном голосе отчетливо слышался страх. «Не все», — возразил он. «Я не уверена. Это не дозволено. Только сестрам разрешено...» Фигура Леандра остановилась и развернулась. «Да, ваша светлость», — нервно и испуганно пробормотала сестра. Я не могла сказать, что произошло между ними, но увидела, как она передала ему что-то, возможно, ключ. Склонив голову, монахиня удалилась. Теперь, когда Леандр шел один, я заметила, что в его внешности что-то изменилось. Тьма клубилась вокруг него, словно плащ, сотканный из живого дыма. Двигаясь, священник оставлял тлеющий след на всем, чего касался, на тропинке позади, на нависающих ветвях, будто их лизало пламя. Это было противоестественно, пугающе. «Это старая магия?» — спросила я. «Да, остаток». А Я смотрела, как Леандр исчезает за мавзолеем. Вскоре свет его души заслонили спутные тени. Куда бы он ни направлялся, мы должны пойти за ним. След, что он оставляет, укажет тебе дорогу. Я ожидала, что восставший будет протестовать, но за его настороженностью уловила дрожь интереса, даже возбуждения. Он хотел узнать, что задумал Леандер, так же сильно, как и я, но, возможно, по другим причинам. Я и раньше догадывалась о его увлечении старой магией, но теперь знала наверняка. «Значит, в этом деле мне следует остерегаться не только Леандра». Я незаметно выбралась из мавзолея, идя по следу клирика. По ощущениям восставшего, кладбище было бесцветным под белесой луной. Живые запахи влажной земли и мха улетучились, сменившись затхлостью небытия. Я ощущала, как трава кулит мои босые ступни, но оцепенела, словно ноги замерзли почти до потери чувствительности. Колеблющиеся очертания могил дезориентировали, пришлось сосредоточиться, чтобы не сбиться с шага. Если духи воспринимают мир именно так, то не уверена, что могу винить их за то, что они ищут человеческие сосуды. По позвоночнику пробежала колючая волна, и я поняла, что не одна. Поблизости кто-то бессвязно бормотал молитву слабым и надломленным шепотом. «Госпожа, храни, помилуй». Я стала оглядываться в поисках света чужой души до тех пор, пока восставший не обратил мое внимание на амулет, лежащий у подножия могильного камня. Я догадалась, что голос принадлежал монахе недавних времен, так же как и в монастырских воротах, ее молитва была навечно заключена в амулет. След Леандра прерывался у высокой заросшей стены, окаймлявшей кладбище. Следы старой магии, похоже, исчезали прямо в плюще. Это было все, что я успела заметить, прежде чем волна головокружения заставила меня прислониться к ближайшему надгробию. Восставший, выговорила я. Тело вернулось, звук и ощущения нахлынули вновь. Я прижалась лбом к надгробию, не бывало остро ощутив необходимость убедиться в его реальности. Лишайник, покрывавший плиту, был влажным и пах зеленью, а шершавый камень успокаивал своей надежной твердостью. Я отчаянно глотала воздух, обеспокоенная тем, как сильно на меня повлиял этот опыт. Большинство людей не в состоянии выносить чувство духа дольше нескольких секунд за раз. Неплохо для первой попытки. Ты станешь лучше справляться с этим, если будешь практиковаться. «Не уверена, что хочу этого», — честно ответила я. «Возможно, к лучшему». Некоторые из моих сосудов не заметили бы приближающейся опасности, даже если бы она пронеслась перед их носом. Я догадывалась, к чему он ведет. И все они в итоге умерли в ужасных муках? Восставший не ответил. Саркастического замечания, похоже, не предвиделось. Мне почему-то вспомнилось, как перед Бонсантом я спросила духа, сколько его сосудов погибло. Их учили не слушать меня. Наконец произнес он. Они не слушали. Но для тебя это не было помехой, да? Только не восставший. Сама мысль была смехотворной. О, еще какой. Но я не молчал. В голосе духа прозвучала нотка, которую я не смогла истолковать. В ней крылось что-то опасное, как в том его ласковом тоне прошлой ночью возле кухни. «Существует техника, позволяющая полностью блокировать голос духа. Хочешь, я поделюсь с тобой и ею тоже?» Меня пробрала дрожь. Я представила, как он бушует в своих сосудах, затем умоляет, пытается предостеречь, но крики его попадают в безразличные уши. Теперь понятно, почему он так удивился, когда я ответила ему в крипте. Сколько же времени его никто не слышал?» «Нет», — откликнулась я. Воцарилось молчание. Я не могла сообразить, с какой целью восставший задал этот вопрос. Были лишь ощущения едва предотвращенной опасности и необъяснимой тяжести в груди при мысли о том, что сосуды восставшего обращались с ним подобным образом. «Смотри туда», — примирительно предложил он, прежде чем я успела разобраться в этом чувстве. Священник вошел в дверь. Приблизившись к стене, я убедилась, что он прав. Лестница вела вниз подарку увитую плющом, со спрятанной внизу дверью, заваленной листьями. То, что я смогла различить, было древним, покрытой ржавчиной, выкованным из освещенного металла. Я почему-то знала, что это вход в священные покои монастыря, хоть и не видела подобные двери в Наемсе. Затем в памяти всплыли воспоминания о незнакомом проходе, о статуях, что провожали меня невидящими мраморными глазами, когда кто-то проносил меня мимо, о столе, покрытом цепями, о воздухе, горячим, пропахшим благовониями и густой медной вонью высыхающей крови. Мне уже доводилось бывать в священных покоях. Меня отвела туда матушка Кэтрин в ночь моего экзорцизма. Я отступила от стены, оцепеняв от ужаса. Неподалеку раздался шорох крыльев, сопровождаемый вспышкой белого цвета в темноте. Беда! Сделал круг над моей головой, а затем приземлился на плющ над дверью. Он внимательно изучал меня в странной тишине. Его взгляд выражал ожидание. Послание было ясным. Меня охватил прилив горечи. Если госпожа того желает, то я пойду. Двигаясь быстро, чтобы не растерять храбрости, я спустилась по ступенькам и потянулась к двери. Леандра оставил ее открытой. Она тяжело распахнулась, обнажая изогнутую плохо освещенную лестницу. «Будь осторожна», — предупредил восставший, когда я переступила порог. «Это место неприветливо к мертвым».